Глава 20. Разговор с Ваней и Анном занял всего лишь полчаса, зато последующие административные вопросы, касающиеся объединения наших войск, затянулись на целую неделю. Благо, у меня была команда, и я, скинув текущие вопросы на совет, сосредоточился на Ианне. Внутри огромных доспехов скрывался закомплексованный 13-летний подросток и мне пришлось включить все свое обаяние, чтобы завоевать его расположение. И это было непросто. Иоанн Алексеевич оказался жутко подозрительным типом, который во всем видел подвох, и единственным, кому он доверял, был часовой крон. Поэтому, в конце концов, пришлось применить тяжелую артиллерию. Для начала я разрешил ему залезть в УК, а потом продемонстрировал технику «Солнечный серп». И, увидев круглые, как блюдца глаза пацана, понял, что именно с этого и нужно было начинать. А уж когда Ваня и Ан узнал, что для того, чтобы швыряться сверкающими штуками, не нужно становиться магом, и даже наоборот, мы с ним мгновенно стали лучшими друзьями. Вообще, сравнивая поведение Иоанна со своими младшими товарищами, я с трудом удерживался от тяжкого вздоха. Понятно, что Сёма и Эд и Саня были не совсем подростками, даже совсем не подростками. Но я привык к тому, что окружающие меня пацаны ведут себя как взрослые. Да даже взять мою пятерку. Что Мирон, что Славик, что Фил, все они были подростками, но вели себя с каким-то внутренним достоинством, что ли. Про дворяны вовсе молчу. Толстой, Дубровский, Гидерика, эти и вовсе вели себя как настоящие мужчины. Каждый из них понимал, что они представляют рот и клан и что по их поступкам будут оценивать всю семью. И это было правильно, это было органично. И я не чувствовал, что нахожусь в компании несмышленышей и инфантильных школьников. И Анже был типичным семиклассником, ничтожная концентрация внимания, клиповое мышление, вспыхивающий и тут же угасающий интерес. Пару раз я чуть было не сорвался и не прописал ему хорошего такого леща или даже поджопника, но чудом сдержался. Понятно, что с таким подарочком речи об исследовании темных зон пока что не шло. Парадокс, но справиться с 13-летним подростком оказалось в чем то сложнее, чем зачищать трущобы третьего пояса. И я, сделав выводы после пятидневного общения с Анном, поставил перед драмом задачу найти талантливых педагогов и срочно создавать школу. Я на себе прочувствовал, что битва за умы молодёжи Важнее любых сражений. Да и вообще, будь рядом Алексей Саныч, он бы и к Ване, и Анну подход нашел, и школу открыл, и вообще. А будь рядом мои товарищи, они бы личным примером показали верный путь, собираемым с каждого района подросткам. Что парни с гимназии, что с академии, причем не просто бы показали, но стали бы локомотивом образования. Эх, не зря говорят, что имеем не храним, потерявши плачем. Впервые за долгое время я отвлекся от навязчивой идеи добраться до трона и вспомнил про своих друзей. Про свою пятерку и гимназистов. Про Сему Эда и Саню, про академских парней и девчат. Про Макса, Оута и, конечно же, про Алексея Саныча. Возможно, в академии я был с ним несколько резок, но, надеюсь, он понял меня и принял мой путь. Ведь не зря же он сказал мне, что непременно поможет, где бы я ни находился и, учитывая мощь его ауры, это могли быть не просто слова поддержки, а самое что ни на есть – твердое обещание. А помощь была бы не лишней. Ладно, Ваня и Аан, с ним мне удалось справиться и отправить его, пусть не в школу, но в открытый месяц назад кадетское училище. Немного мотивации, личного примера и обещания научить воинской технике первого ранга сделали свое дело, и пацан с воодушевлением принялся постигать воинскую науку. Он спал и видел, как захватывает сначала второй, а потом и первый пояс. Можно было, конечно, сразу же отправить его на передовую, ведь его аура хоть и была всего первого ранга, но пользу могла принести огромнейшую. Но я решил не ломать психику Вани и для начала дать ему базовую подготовку, поэтому кадетский корпус, созданный при страже, был самое то. Там он подтянет физуху, навоюется со сверстниками, получит опыт командования и раскроет свою ауру. Едва я разобрался с Ваней и Анном, как военный совет огорошил меня при неприятнейшим известием. Второй пояс при текущем уровне подготовки и вооружения непроходим. Рим с Драмом, Сорш, Бруно с Шулером и подключившийся к ним Крон работали ночами напролет, но вердикт оставался неизменным. Для того, чтобы пробиться в первый пояс, понадобится от трех до семи лет. У меня же столько времени не было. С каждым днем ощущение приближающейся катастрофы было все сильнее, нависая надо мной, словно домоклов меч. Шулер, заразившись от меня беспокойством, принялся потихоньку восстанавливать старые контакты. А Бруно после того арбалетного выстрела не отходил от меня ни на шаг. И лишь один Варик молча ждал, когда продолжится наша экспедиция. Он уже заслал своих ребят в 12-й башенной, установил контакты с тамошними сталкерами и потихоньку переманивал ценные кадры в свою команду. И я, скрипя сердце, отдал приказ о повторной экспедиции в темную зону. «Значит так». Варик, заложив большие пальцы за пряжку ремня, строго смотрел на выстроившихся перед ним воинов. «Ничего не трогать, никуда не сворачивать, двигаться за мной шаг в шаг. Это ясно?» «Так точно, товарищ штабс-капитан». Я не удержался и щелкнул каблуками. «Хорошо». Сталкер поощрительно мне кивнул и перевел взгляд на застывших слева от меня Шулера и Бруна. «Это ясно?» Вообще, по созданному месяц назад уложению о воинских чинах, в основу которого лег табель о рангах, Варик был самый младший среди нас. Бруно после успешного захвата третьего пояса получил майора, хотя по факту выполнял функции целого полковника. Шулер пожелал остаться вечным ротмистром, но ну а Варик с гордостью носил погоны штабс-капитана. У меня же официального звания не было, но неофициально – Я был где-то между полковником и генерал-майором, поскольку во время штурма третьего пояса координировал военный штаб РАС. А всего в этой кампании вместе с столовыми службами было задействовано около 11 тысяч воинов-два. Получалось, управлял целой дивизией. С одной стороны, круто, с другой, самостоятельно присваивать себе звание я не собирался. К тому же каждый из моих соратников знал, куда я целюсь, поэтому никто не настаивал на генеральском звании. Перефразируя древнее четверостишие, генералов может быть много, император один. В любом случае, со стороны мы, должно быть, смотрелись смешно. Претендент, майор и ротмистр стояли перед штаб с капитаном и внимательно слушали каждое его слово, смех да и только. Но Варик был в своем праве. «Там, в темной зоне, всем плевать на твои звания и должности». «И важно только одно — сколько ходок ты сделал?» «Поэтому никто из нас и не думал показывать свой норов». «Ясно», — прогудел Бруно, а Шулер, улыбнувшись, кивнул. «Что-то мне подсказывало, что Шулеру уже доводилось заходить в темные зоны, но он пока не спешил об этом распространяться. Если нам повезет, мы никого не встретим. Если не повезет, то наткнемся на тени». Варик сделал паузу, словно ожидая вопроса, но мы внимательно слушали его инструкции. «Для того, чтобы отражать атаки теней, нужно окунуть свой клинок в ближайшую тень. После вылазки меч можно будет выбрасывать, зато останетесь живы». А вот это была так себе новость. Очень уж мне понравился клинок Эслова, хоть я до сих пор не разобрался во всех его свойствах. Далее, ни в коем случае не увлекайтесь сражениями с тенями, закружат и уведут за собой. Ну и последнее, ни в коем случае не используйте свитки с заклинаниями. Они для теней, словно сыр для мышей. Варик скептически посмотрел на доспех Бруна и с явной неохотой добавил. Артефакты я бы тоже не стал использовать, точных данных нет, но мало ли. Бруно недовольно засопел носом и вопросительно покосился на меня. Здоровяк настолько привык к подаренному ему доспеху, что чувствовал себя без него голым. «Пусть будет», — решил я, послушав свою интуицию. «Бруно уже привык принимать удары на плечи или на грудник. Без доспеха точно пропустит пару скользящих ударов». «Тогда да», — вынужденно согласился Варик. «Пусть так». Пропускать удары теней нельзя ни в коем случае. Бруно тут же повеселел, а наш проводник едва заметно поморщился. Судя по эмоциям, сталкер считал, что Бруно лишний. Я был с ним в чем то согласен, но нашего Брунотавра было не переубедить. Уперся и ни в какую. Ну все, Варик скептически оглядел наш отряд. Тогда пошли. И он первый шагнул во тьму переулка. Следом скользнул Шулер, а за ним уже я. Момент перехода чем-то напомнил портальную сеть порога. Только вместо головокружения я почувствовал какую-то легкость что ли. Второй варик хлопнул меня по плечу и кивнул настоящего неподалеку шулера: Иди пока к нему. Пока? переспросил я, послушно идя по темному коридору. Тут время течет немного по-другому. Не поворачивая головы, отозвался Сталкер. «Шулер появился почти сразу, а тебя минут десять ждали». «Ого», — удивился я, — «долго». И скользнув взглядом по полу, замер на месте. Хоть в коридоре и не было светильников, и вообще царил какой-то полумрак, это никак не мешало появлению теней. Тень варига походила на чей-то оживший кошмар. Огромная сороконожка танцевала на месте, то и дело поглядывая по сторонам. «Не знаю, как я понял, что она осматривается. Понял, и все тут». Не почувствовал, а именно понял. Заметив мой взгляд, саранушка тут же подобралась, словно для атаки, а я сам не понял, как в моей руке оказался клинок. Ты ее видишь? Спокойным внешним голосом поинтересовался сталкер, не отрывая взгляда от дверного проема. Вижу, согласился я. И мне кажется, она хочет на меня напасть. Это моя тень, произнес варик, так и не поворачиваясь ко мне лицом. Я ее контролирую. На этот счет у меня были сомнения, но глядя на то, как сороконожка сотрясается от беззвучного смеха, я решил их не озвучивать. Тут же захотелось посмотреть, какая тень у Шулера, но поворачиваться спиной к тени Варига я не хотел. «Ты ее чем-то заинтересовал», — все таким же спокойным голосом произнес сталкер, продолжая гипнотизировать дверь. «Ты не против, если она тебя потрогает?» «Против». Я плашмя хлопнул по протянувшейся ко мне ножки. Просит! По телу Варига пробежала едва заметная дрожь. Сильно. На груди, в области сердца. Происходящее мне очень не нравилось, но давать сороконожский повод подчинить себе Варига не хотелось еще больше. Поэтому я молча распахнул мундир, догадываясь, что заинтересовала тень сталкера. «О-о-о!» С благоговением протянул Варик, словно у него на затылке были глаза. Сороконожка же и вовсе склонилась на своих тонких ножках и задрожала. На этот раз не от смеха, а от... почтения? «Тебя, Михаил, не тронет ни одна тень!» В голосе Варика мелькнуло что-то нечеловеческое. «Ведь ты отмечен истинным пером тьмы!» «Будет возможность, познакомлю вас», — машинально пообещал я, поминая ворона недобрым словом. «Почту за честь!» — по Варигу пробежала повторная судорога, и я сжал свой клинок покрепче, ожидая дальнейшего развития событий. Но сталкер так и остался стоять на месте, изредка подрагивая. Что до многоножки, то она уселась у ног Варига, словно домашний пес. Того и гляди, начнет чесать себя лапой за ухом. Опасности от тени я не чувствовал, поэтому не спеша двинулся к Шулеру. «Надо же!» – воин, заметив мое приближение, привалился к стене и скрестил руки на груди. «С первого раза разглядел?» Тень Шулера пряталась от меня за воином, и я, как ни старался, не мог ее рассмотреть. «У тебя тоже что-то экзотическое?» – уточнил я, внимательно следя за эмоциональным состоянием воина. «Можно и так сказать», – легко согласился Шулер. «Он тебя пока стесняется, так что не дави». Как поймет, чего от тебя ждать, сам покажется. В каком смысле, чего от меня ждать, не понял я. А ты на свою-то тень посмотри, посоветовал Шулер и принялся насвистывать незатейливый мотивчик. Что Варик, что Шулер давали присягу и поклялись служить мне, но здесь, в теневой зоне, все было как-то искажено, что ли? С одной стороны, я был уверен в своих соратниках, с другой, их теням не доверял от слова совсем. Впрочем, хочешь не хочешь, придется осваиваться в этом царстве тьмы, что до возможной угрозы, думаю, я успею отреагировать. Решив про себя возникшую проблему с доверием, я последовал совету Шулера и посмотрел вниз. Ого! Моя тень, в отличие от других теней, была насыщенного матового цвета и представляла собой воина. Полный доспех, чем-то неуловимо похожий на силовую броню Уга, Длинный меч в одной руке и круглый щит в другой. За спиной воина развивался теневой плащ, а на голове вместо шлема красовалась матовая диадема. Но что самое главное, я почувствовал родство с этой тенью, будто это было теневое отражение меня. «Наверное, это и значит идти своим путем и жить по совести», вздохнул Шулер и с легкой завистью посмотрел на мою тень. «В смысле, уточнил я», Уже догадываясь, что воин имеет в виду. Наши тени в теневых зонах это отражение нашего внутреннего я, пояснил Шулер. Посмотри на варига. Ему всю жизнь приходилось лавировать между интересами различных группировок, укрываться во тьме и постоянно контролировать все вокруг себя. Сороконожка, словно услышав наш разговор, навострилась всем телом. Он многое может, но в честном бою, да еще и при свете солнечных лучей. «Впрочем, ты понял». Я задумчиво кивнул, соглашаясь с Шулером. Я действительно понял, что творяет собой тень. «Мне же пришлось отказаться от всего, что было для меня дорого», вздохнул Шулер. «И я буквально потерял себя, потерял свою тень. Но я прекрасно видел, что за воином стелится комок тьмы». «Это сделка», вздохнул Шулер, «которая стоила мне жизни». Я только хотел было уточнить, с кем именно ему пришлось заключить сделку, как за спиной раздался бас Бруно. «Да здесь же темно, как в подвале!» «Полчаса!» — Шулер довольно улыбнулся, отлипая от стены. «Думал, целый день его ждать будем!» «Стойте на местах!» Голос Варига мне не понравился, и я шагнул поближе к Бруно. Шулер, если что, сам сможет о себе позаботиться, а вот Бруно... Бруно, возможно, придется прикрыть. «Я завидую тебе, Михаил», — глухо произнес Варик, а его тень недовольно заерзала на полу, плавно перетекая на стену. «И эта зависть пожирает меня изнутри». «Что здесь происходит?» — тут же нахмурился Бруно, кладя ладонь на рукоять клинка. «Бруно, все нормально. Я поспешил успокоить здоровяка и покосился на сталкера». «Чему завидуешь, Варик?» «Твоему пути!» Голос воина скрипнул, словно несмазанное колесо. «Ты делаешь то, что хочешь, а не то, что надо!» Просто в моем случае эти два вектора совпали. Я пожал плечами до сих пор, не понимая, чего ждать от варига. «Нет!» — воскликнул сталкер. А сороконожка забралась за его спиной на стену и приготовилась к прыжку. «Ты делаешь то, что любишь! То, что хочешь!» «Ладно, я решил зайти с другой стороны. Что любишь ты, Варик, что ты хочешь?» «Я хочу к мастеру», — не раздумывая отозвался сталкер и указал на мою татуировку. «Учиться, идти по теневому пути». «Ну так иди», — Варик настойчиво искал моего взгляда, но я не спешил смотреть ему в глаза, вместо этого рассматривая застывшую на стене сороконожку. «В чем проблема-то?» Я должен помочь тебе, с отчаянием произнес Варик. Должен провести по теневой зоне. Расслабься, друг, я махнул рукой. Разберусь сам, чай не маленький. Да и Шулер вон поможет. Помогу, тут же согласился воин. Правда? С каждым разом голос Варига искажался все больше и больше, и сейчас он звучал как разбитое зеркало. Слово подтвердил я, больше всего желая избавиться от соседства Варига. Пусть он лучший сталкер, и на него завязана часть разведки, но... Ну его к ксурам. «А ты поможешь?» В просьбе Варига было столько надежды, что я покачал головой от удивления. «Помогу, конечно, но как?» «Твоя татуировка!» Прошелестела тень сталкера, и одна из ножек тени осторожно потянулась к моей груди. «В ней маяк!» «А, ну да», — кивнул я, поминая ворона добрым словом. «Тебе нужен маяк?» «Позволь, позволь, позволь!» Теперь уже не только тень сталкера начала меняться, начал меняться он сам. «Вместо призыва мы отправимся к нему, к нему, к нему!» «Легко», — немедленно согласился я. Видимо, ушлый ворон умудрился вшить в татуировку некий триггер, который в будущем позволил бы ему найти меня в любом мире и использовать как магнит. Варик же сейчас, как я понимаю, хотел использовать этот триггер-маяк, чтобы наоборот отправиться к ворону. И судя по тому миру, в который отправился одержимый перевертыш, там была тьма. «Перо возьму, невесомая лапка сороконожки замерла передо мной. Бери». Признаться, я разглядел это перо только сейчас. Очень уж удачно ворон замаскировал его среди страниц книги. «Благодарю, благодарю, благодарим». Шелест уже доносился со всех сторон, а грудь неожиданно обожгло ледяным холодом. Мгновение, и лапка сороконожки крепко, но бережно сжимает антрацитово черное перо. «Бруно ко мне!» Но здоровяк и сам уже отшатнулся от появившейся прямо по центру коридора матовой черной воронки. «Эй, Варик!» Я все же посмотрел в глаза сталкеру, чья тень, свернувшись узлом, стала походить на чернильную кляксу. В абсолютно черных без зрачка глазах сталкера стояло счастье. Причем, как я чувствовал, дело было не в мастере вороне, а в том, что он впервые поступает по-своему. Я знаю, что твой должник, Михаил, проскрипел воин, а из клякса, сменившейся раконожку начало пробиваться что-то хищное. Не в этом дело я покачал головой, своей волей не давая ему отправиться в воронку. Варик, помни главное. «Сохрани человечность!» «Я запомню», — пообещал сталкер и, раскинув руки в сторону, упал спиной назад. Прямо в жадное жерло теневой воронки. А за ним следом скользнула его тень. Вот только вместо сороконожки или кляксы это был... «Паук?» «Тан!» От схлопнувшейся воронки по коридору пробежала невидимая волна, От чего тени недовольно заволновались. «Так и знал, что в темных зонах всякая бесовщина водится», — проворчал Бруно, нервно тиская рукоять меча. «На самом деле мы легко отделались», — не согласился Шулер, который снова подпирал стенку. «Повезло, что Варик сдержался, а ведь мог и наброситься на нас». «Может, и повезло», — согласился я с интересом, рассматривая тень Шулера, которая после исчезновения сталкера перестала прятаться за своего хозяина. «А может, здесь был кто-то гораздо могущественней?» «В каком плане?» Вполне натурально удивился Шулер, а его тень заговорщически мне подмигнула. Или правильнее будет сказать «подмигнул». «А вот сейчас и узнаем», — отозвался я и кивнул на тень Шулера. «Может, представишь нас?» «Обязательно», — усмехнулся воин, скосив взгляд вниз. «Обязательно представлю». Из-за ноги воина выглядывал пусть и небольшой, но самый настоящий... Дракон